На перегонки с убийцей. Глава 10. Выстрел грянул подобно раскату грома, и эхо заметалось среди стен коридора. Одновременно с этим Горов бросился на пол, и пуля, выпущенная из пистолета камуфлированного, просвистела над его макушкой в опасной близости. Полковнику даже показалось, что она шевельнула волосы. однако рассуждать на тему своего везения или профессиональной реакции, что бы там не послужило причиной его спасения, у Гурова не было времени. Он откатился к противоположной стене коридора в то же мгновение, когда камуфлированный произвел второй выстрел. Попутно полковник с изысканной ловкостью расстегнул наплечную кабуру, и его не раз проверенный в боевых условиях Штайер, как по команде, впрыгнул в правую руку. «Эх ты, гаденыш!» Почти по-змеиному прошипел Камуфлированный, передергивая затвор своего оружия и смещаясь чуть дальше по коридору. Очередная выпущенная противником пуля сбила штукатурку над плечом Гурова. Полковник выстрелил в ответ, и его профессиональные навыки оказались на куда более высоком уровне. Камуфлированный выронил оружие и схватился за простреленное бедро. Покачнулся, осел на пол. В суст его сорвалось нечто подобное протяжному волчьему вою. Гуров перевел дуло Штайра на Седовласова. Тот испуганно вскинул ладони вверх. «Нет, не надо. Даже при тусклом свете полуподвального помещения было видно, как его сухое, изможденное лицо покрылось мертвенной бледностью. Я не собирался причинять вам никакого вреда. Я всего лишь уборщик. Работаю за еду и жилье. Пожалуйста, не убивайте меня. Я проведу вас к Широкову». «Мне нужен производственный цех. жестко отчеканил полковник. У него не было оснований причинять этому человеку вред. Даже если Седовласый врал относительно своих намерений, в остальном он наверняка говорил правду. Дула Штайра опустилась вниз. Хорошо. Седовласый согласно кивнул, и бледность слегка схлынула с его лица. Немного помедлив, он позволил себе опустить руки. Гуров никак на это не отреагировал. «Сколько здесь еще охранников?» – спросил он, кивая в сторону скрючившегося на полу камуфлированного. «Двое. Один в цехе, один в гараже. Но гараж отсюда далеко. Это если не с пустыря подъезжать, а...» Полковник дослушал объяснений. Согласно словам Седовласова, производственный цех находился сейчас у него за спиной, и если там услышали выстрелы... Гуров обернулся. Уборщик среагировал молниеносно. Он, словно коршун, узревший дичь с высоты своего полета, камнем обрушился вниз и подхватил с пола оброненный охранником пистолет. Гуров не стал стрелять. Вместо этого он, как только седовласый разогнулся, исполнил стремительную вертушку и жесткой подошвой ботинка врезал неприятелю в грудь. Тот тряпичный куклой отлетел метра на три и опрокинулся на спину. Глаза его закатились, а на бледных тонких губах и окаймляющей их кустистой растительности выступила розоватая от крови пена. Гуров грозно шагнул в его сторону, но уборщик не пошевелился. Похоже, что сыщик слегка не подрасчитал силу своего удара. «Все равно тебе крышка легавой», – превозмогая боль в бедре, сдавленно произнес лежащий неподалеку камуфлированный. Гуров перевел на него взгляд и нахмурился. Откуда-то этому типу было известно о его принадлежности к органам, а если известно ему, то об этом наверняка знают и остальные. Значит, его уже ждали. Как же так получилось? Что ты сказал? Полковник опустился на корточки рядом с поверженным и с силой стиснул ему плечо. Повтори. Глаза камуфлированного полезли на лоб, но, как выяснилось, он мог неплохо владеть собой. Убери руки, козел! просвистел он с предыханием. ты прекрасно слышал, что я сказал. Никто тебя отсюда живым не выпустит, понял? Туши свет, сливай воду, как говорится». «У тебя рация есть?» Гуров словно и не слышал последней угрозы в свой адрес. «Отвали». Резкий удар согнутыми костяшками пальцев в основании подбородка заставил камуфлированного выключиться. Гуров тяжело вздохнул. В какой-то степени он оказал парню услугу, избавив его от боли в бедре». Под ногой уже натекла приличная лужа крови, но это обстоятельство сыщика уже мало волновало. Быстро и сноровисто он обыскал охранника, но ни запасного оружия, ни переговорного устройства не нашел. Полковник поднялся на ноги, когда его слух уловил звук быстро приближающихся шагов. Он обернулся в сторону, противоположную той, где располагался цех. Шаги доносились оттуда. Новые действующие лица не заставили себя ждать. дальняя дверь распахнулась, и в проеме появились двое. Камуфляжа на них не было, его заменяли просторные белые рубашки с короткими рукавами и джинсы. А вот огнестрельное оружие имелось. Гуров не дал им времени, чтобы грамотно сориентироваться, и выстрелил первым. Цель была поражена именно так, как и рассчитывал Гуров. Пуля попала одному из парней в плечо, и он не столько от испуга или ранения, сколько от неожиданности привалился к стене. Однако переполоха в рядах противника, на который рассчитывал полковник, его выстрел не вызвал. Напротив, второй парень тотчас открыл ответный огонь, и сыщику пришлось укрыться в ближайшей дверной нише. Пули застучали по бетонному перекрытию. Со своей позиции Гуров мог видеть, как уборщик пришел в себя и стал быстро отползать к вовремя подоспевшему подкреплению. Послышались еще шаги. а затем из-за стрелявшего из пистолета парня раздалась автоматная очередь, на фоне которой одиночные выстрелы казались сиротливыми и малоопасными. В отношении количества местной охраны Седовлас и явно приврал. К тому же, судя по звуку, нападавшие осторожно стали двигаться в сторону выбранного сыщиком укрытия. Гуров лихорадочно искал выход из сложившегося положения, когда с противоположной стороны коридора с металлическим лязгом распахнулась дверь. Вероятно, так, где располагался производственный цех. Пули посыпались и на этот край ниши. Полковник оказался в ловушке. Развернувшись, он дернул вниз ручку двери, но та не поддалась. Сохраняя хладнокровие, Гуров бегло осмотрел замок, достал из кармана плоский ключ и резким движением вогнал его в щель между дверью и стеной. С силой надавил на язычок. Тот немного поддался, но этого явно оказалось недостаточно. «Чего же вы ждете?» Прогремел в коридоре раскатистый бас, эхом взметнувшийся под потолок. «Вы что, не видите, что он как крыса забился в угол и боится высунуть морду? Куда ему деваться? Вперед! Нашпигуйте этого козла свинцом!» Выстрелы на мгновение прекратились, и тот же голос загрохотал еще громче. «Какого хрена? Не прекращать стрельбу, мудаки! Не давайте ему возможности высунуться! Прикрывайте тех, кто движется!» Пистолеты и автомат заговорили снова. Гуров старался не обращать внимания ни на стрельбу, ни на крики обладателя сочного баса. Сунув Штайр под мышку и придерживая дверь левой рукой, он еще раз надавил на ключ, затем еще и еще. С четвертой попытки замок щелкнул, язычок выскочил из паза, и полковник дернул дверь на себя. Одна из пуль пролетела рядом с покрывшейся обильно испаренной спиной Гурова. Дверь поддалась, сыщик рванул внутрь помещения и тут же захлопнул ее за собой. Повернул замок и привалился спиной к стене. «Мать вашу! Уроды!» Взвыл все тот же бас с противоположной стороны двери. «У вас мозги есть? Или они совсем оплавились от жары?» «Да какие проблемы, Алексей Викторович?» Отважился кто-то на ответ. «Куда он теперь денется?» «Выход один, мы тут...» «Так что это только вопрос времени». «А если ворваться?» «Предложил еще один человек за дверью. Выбить замок и...» и нарваться на пулю», — усмехнулся первый. «А смысл, Ренат? Говорю же, деваться ему некуда. Либо выйдет, либо сдохнет там сам. Впрочем, если ты такой смельчак, валяй. Я мешать не стану». «Заткнитесь», — рявкнул Бас, и уже значительно тише и не так грубо обратился через дверь к Гурову. «Эй, легавый, ты наслышал? Кончай дурить и выходи. Подумай сам, что для тебя лучше. Геройски погибнуть от пули». Или сидеть там и разлагаться? Не самая приятная перспективка. Ты не находишь?» Полковник ничего не ответил. Пошарив рукой по стене, он нащупал выключатель и зажег свет в помещении. Котельная. Те, кто загнал его сюда, были абсолютно правы. Выбраться отсюда иначе, чем через дверь, не представлялось возможным. В помещении не было даже окон. «Легавый!» Обладатель баса попытался еще раз докричаться до Гурова. Я с тобой разговариваю, сучий отродье. Все равно тебе кранты. Разве ты еще этого не понял? Голые, плохо выбеленные стены затхлой котельной образовывали полукруг. Держа пистолет в опущенной руке, Гуров прошелся по периметру и после визуального осмотра невесело усмехнулся. Ну и черт с тобой! Прорычали за дверью. Подыхай! И уже обращаясь к подчиненным, тот, кого окрестили Алексеем Викторовичем, негромко произнес. «Внутрь не суетесь. Патронов, я думаю, у него еще в избытке. Улан прав. Никакого смысла в таких геройствах нет. Просто останьтесь, пока здесь, и стерегите его. Дежурить по четыре человека, меняться каждые шесть часов. Я пришлю вам еще, ребят. Вопросы есть?» «А что, если его гранатами забросать?» «Ты рыхнулся, да? Одной гранаты будет достаточно, чтобы все наше производство посыпалось, как карточный домик. И костей не найдут». Я сказал, сторожить его». Больше вопросов и предложений со стороны подчиненных не последовало. Гуров опустился на пол у стены слева от двери и расстегнул рубашку.